Принцип иерархии. Отношение ученика к учителю. 7 января 31. Умоляющий и искажающий волю учителя разрушает себя. Умоляющий своего гуру уподобляется человеку, пытающемуся срубить сук, на котором сидит сам. Чем больше гуру, тем больше мы сами. Но и эта простая истина с трудом вмещается в сознание людей. Вся история человечества свидетельствует о том, что все великие исторические лица, вожди и философы, все они имели своих гуру, водительство которых сделало их гигантами духа и жизненного подвига. Собирается книга ⁇ Иерархия ⁇ Ибо именно... Этот непреложный закон так отвергнут сейчас. Именно в осознании этого закона нуждается сейчас человечество. Закон иерархии есть закон, ведущий, истинно жизнь дающий, потому мы должны насытить все сознание наше пониманием его, если хотим вырасти и принести свою долю приношений во благо человечества. Закон цепи иерархии есть самый непоколебимый и строго соблюдается Белым Братством. Никто не может перешагнуть через ближайшее звено, ибо звено это сковано долгими приближениями и накоплениями тысячелетий, Поэтому будем крепко держаться за ближайшее к нам, чтобы, оторвавшись от него, не утерять своей цепи. Сколько красоты в выявлении преданности и признательности Гуру! В учении сказано, что пламя преданности и признательности превышает огни других приношений. Но, вы, именно эти качества так редко встречаются среди землян. Но лишь наличие этих качеств создало гигантов духа и воли. Дух, обладающий блестящими талантами, но лишенный этих качеств, никогда не будет приближен дальше известного предела. Полезно отметить все, что говорится в книгах учения о взаимоотношениях учителя и ученика. Сказано, что всякое почитание учителя показывает понимание учения, но ученик, тяготящийся руководством учителя, закрывает себе доступ. Учение не отвлеченно, но дает наипрактичнейшие и наиболее жизненные советы. Потому будем хранить в сердце сказанное об иерархии и следить за чистотой своих мыслей, ибо соблюдение чистоты помыслов как озон. Привожу страничку из книги «Иерархия». Низкие мысли изображались в виде пресмыкающихся гадов. Ничто не может больше соответствовать этим подонкам познания. Можно ли покойно сидеть на кресле, зная, что под ним ядовитые змеи и скорпионы, нужно освобождаться от гадов? И прежде всего по линии иерархии, осуждение и хула на владыку непоправимы. Каждый осуждающий иерарха должен помнить, что его легкомысли и преступления на много веков засорят его карму. Действительно, если к единому свету. Един путь через владыку, то лишь крайнее невежество дозволит разрушение этого единственного пути. Нужно поставить стремление к высшему как сущность жизни и принять священное отношение к этому спасительному устремлению. Умоляя иерарха, можно судить себя и нанести губительный вред многим близким. Пора запомнить. Именно... Нужно держать нить, которая может принести и благосостояние и благословение. Не нужно мечтать об успехе, когда гниет самое основание. Конечно, мы сделаем как нужно, но важно предупредить легкомыслие предательства, множество путей предательства, но не равны ли? Помыслить нужно. Где право затруднять? Сложенный путь. Суждено так много прекрасного, и уже приблизились сроки. Пусть сияет нить связи. Когда пространство засоряется туманом непонимания, то, конечно, трудно пробиться лучам творческим. Каждый слой насыщается соответственно составу своего устремления, потому земные слои так непроницаемы, Потому все явления исканий Духа должны идти в напряженном темпе. Искания Духа должны притягивать Дух к магниту иерархии, ибо каждая мощь имеет свое соответствие на Земле. Так нужно применять закон иерархии жизненно.